Глава третья. Ночью Зара лежала в постели, созерцая пустоту вокруг себя и прислушиваясь к пустоте внутренней. От наплыва эмоций после разговора с родителями не осталось и следа, не осталось мыслей. Она устала думать и пытаться представить свое будущее, если решит согласиться. Отец открестился от принятия решения, сказав, что одобрит любой ответ дочери. Зара считала, что это нечестно, Он мог бы запретить, и тогда она с легким сердцем отказала бы. А теперь получалось, что раз он не против, то как бы и за? Майза была за. Однозначно. Вот он, твой шанс. Путевка в жизнь, столица, море денег, солидный мужчина. Подумай о нас. Мы ведь тоже не молодеем. Мать не рассчитывала, что жених окажется ровесником ее мужа, да еще и женатым. Но что поделать? «Сразу и богатый, и красивый, и свободный. Такого не бывает». «Вообще-то, Мика и богатый, и красивый, и свободный», — ответила тогда Зара, на что получила резонный ответ, что если такого ждать, можно вообще не дождаться. Брат Рамазан единственный выступил против брака. Но так как его причины сводились к «эти богачи забыли Аллаха», наверняка поднялся на хараме и «отдайте ее за нормального брата», Его мнение никто учитывать не стал. Утром Зара все еще не готова была дать ответ и, не позавтракав, поспешила к Тасмике, посоветоваться с лучшей подругой с глазу на глаз. «Зай, все в порядке?» — спросила Тасмика, пропуская Зару в дом. «У тебя такой странный голос был по телефону». «Ты упадешь. Дай я сяду, а то я сама сейчас грохнусь». Зара прошла в зал и опустилась в кресло. У телевизора младшая сестра Тасмики Дали рылась в коробке с дисками, выбирая очередную дараму. Зара вспомнила, как часто оставалось у Кузины на ночевку, и они до утра смотрели сериалы, а едва в коридоре раздавался подозрительный шум, накидывали на телевизор полотенце, чтобы лишний раз не выключать и притворялись спящими. Так по-детски. Заре захотелось плакать. Сначала этот Рамин, потом этот Сайларов. Неужели детство все? Совсем все? Тасмика присела рядом и положила руки на колени сестры. «Ну, как ты? Как родители?» «Все хорошо, просто я...» Зара подняла глаза на встревоженную подругу. «Меня хотят сватать. Ты даже не представляешь, кто». «Да ты что? Ну, поздравляю, если это не Рамин. Только не говори мне, что это Мика!» Тасмика захихикала. «Нет». «Его отец». Улыбка медленно сползла с лица девушки. «Так, погоди», — пробормотала она. «Как это? Это тот бизнесмен? Как его зовут?» «Эмран», — произнесла Зара, искривилась снова, ощущая, как это имя тяжело перекатывается на языке. «Эмран», «Экран», «Эрдоган», Айран, «Баран», «Болван», Хорошо, что у них не принято называть мужа по имени, только прозвищем или словами «муж», «милый», «любимый». Зара попыталась представить, что назовет старшего Сайларова «милый», и язык сразу окаменел. А... эм... Та Смика не знала, что сказать, вглядывалась в лицо Зары, еще подвох. «Ты прикалываешься, да? Это такая шутка?» Та отрицательно покачала головой. «Вчера от него звонили». Просили прийти взять кольцо. Тасмика, наконец, посерьезнела. Наморщила лоб и уселась рядом с креслом на ковер. Поверила. Зара ощутила полудохлый прилив гордости. Все-таки на нее запал богаче, не на сестру. Ничего себе! Как это получилось? А ты что? А родители? Сколько ему? Начала расспрашивать Тасмика. Погоди, он разве не женат? «Ву-ву, полегче!» — улыбнулась Зара. «Ему 48 кажется». «Да, он женат. Родители не против, но не настаивают». «Ну как не настаивают?» «Отец сказал, что готов отказать, если я откажу. А мама...» «Сама знаешь». «Ну а ты? Ты-то сама что?» «А я не знаю. Не хочу с мамой ссориться, но...» Зара снова помрачнела и вздохнула. Она не знала, что в имбране ужаснее возраст или семейный статус. Наверное, все же возраст. По религии муж имел право взять вторую жену. Так что она ни при чем. Она не лезет в чужую семью, а будет жить в своей, отдельной. Но 30 лет разница, куда девать? Стоит ли ради богатства идти за старика? Зара никак не могла решить и договорилась с собой, что как то смика посоветует, так и будет. Пусть Всевышний пошлет ей знак через сестру. «А ты как думаешь? Стоит соглашаться?» «Скажи, что не стоит, пожалуйста, скажи, что не стоит». «Ты что?» — протянула Тасмика и сделала большие глаза. «Чего тут думать? Конечно, соглашайся!» Сердце Зары пропустило удар. «Почему, конечно? Он же старый». «Ты дурная?» — Тасмика возбужденно схватила Зару за запястье и притянула к себе. У тебя такой шанс выбраться из нашего отстой юрта, жить шикарной жизнью. Разница — это даже хорошо. Зачем тебе, бедолага-малолетка? Вон Рамин, почти твой ровесник. И нафиг он нужен? Кроме лица и мускулов, ничего предложить не может. Сама от него ушла, помнишь же? И правильно сделала. Ты обязана согласиться. «Я не знаю», — пролепетала Зара, отступая перед натиском аргументов сестры. «Я не уверена, Тась. Большая разница». «И жена... Я же лезу в чужую семью!» «Да плевать на это!» «Нет, ну как?» «Знаешь...» — решительно сказала Тасмика. «Если бы он ее любил, то не стал бы жениться второй раз. Надоела она ему, вот и все. Просто знаешь же, у нас в таком случае не разводятся, неприличные все дела. Наверняка она старая толстая корга, которая вынесла ему все мозги. А ты молодая и красивая, вот он и положил на тебя глаз». «И что, что вторая? Зато любимая будешь. Он тебя цветами, подарками, бабками осыпать будет, а про ту и не вспомнит. Главное, чтобы муж тебя любил, а ты позволяй любить себя. Большего и не надо. Лучше, что ли, если ты замужем умираешь, а он шляется по-другим?» Зара так устала думать, что позволила словам Тасмики стать убедительными. «Он хоть симпатичный? Я не помню». «Я тоже», — соврала Зара. Не хотелось лишний раз напоминать себе, что Имран не из породы мужчин типа Джорджа Клуни или Ричарда Гира, который с возрастом становится все лучше и лучше. Как все далекие от кино люди, он, увы, старел нормально. В худшую сторону. Зара правда не помнила его лицо до тех пор, пока не полезла в Миккин аккаунт после того звонка. Долго вглядывалась в лицо Эмрана Барана на какой-то семейной фотке. Ничем не примечательный мужчина в летах, с пустцом, округлыми щеками и дряхлеющей шеей. Седая бородка, аккуратная стрижка. Взгляд короля мира и отличный синий костюм слегка сглаживали неприятное впечатление. Слегка. «Давай посмотрим Микину страничку. Там, наверное, он где-то есть», — предложила Тасмика. «Эй, мелкая, телефон притащи!» Дали, мышкой подкравшаяся сзади и слушавшая весь разговор, сорвалась с места. Когда она вернулась с трубкой, Тасмика перелистала записи в поисках жениха. «Смотри, смотри, вот, это он!» Наконец воскликнула она и открыла ту же самую фотографию, которую Зара уже разглядывала вчера. «Он противный», — сообщила Дали, подглядывавшая из-за плеча сестры. «Ты же не пойдешь за него, Зар? Он вообще никакой». «Много ты понимаешь», — отозвалась Тасмика. «Ничего ужасного, не урод, бывает и хуже. Помнишь Зарему, которую за брата главы управы отдали в прошлом году? Вот у нее реально у мужа лицо, как ослиная жопа, как будто он бухал с рождения. Ничего, живут, мужчина не должен быть красивым, их это портит, и на таких потом девки как мухи лезут». «Может, ты и права, Тась», — ответила Зара. «Но он все равно неприятный. У него вон пузы из штанов свисает». «О, Всевышний!» — Тасмика на закатила глаза. «И почему он не посватался ко мне? Ты не понимаешь, от чего отказываешься?» «Я еще не отказалась». «Но хочешь отказать?» «Я не знаю». «Он богач, думай об этом. Он отвезет тебя в разные страны. Ты сможешь покупать себе какие хочешь шмотки. Готовить наверняка не надо, убираться не надо. Будешь в роскоши купаться. Оно того стоит, поверь». Зара, кусая губы, смотрела на обтянутое белой рубашкой пузо Сайларова. «И родителям сможешь помогать?» — напомнила Тасмика. «Ага, добить решила. Дом отремонтируйте, пока им потолок на голову не упал. У дяди Килима желудок проверите. Тетю Майзу в Турцию отправишь. Она всегда мечтала. И про Рамазана не забудь, кстати». «При чем тут Рамазан?» «У таких, как эти Сайларовы, всегда бывают связи в нужных местах. Попросишь, чтобы брату срок пересмотрели. Все-таки родственники». «Все так», — подумала Зара. «Все правильно, — она говорит. Надо думать о семье, не только о себе. Я бы очень им всем помогла». В ее воображении пуговицы на рубашке Сайларова под натиском выпирающей плоти вдруг оторвались, пузо вывалилось наружу, содрогаясь, как желе. Зара тоже содрогнулась. Собственное тело вспомнило, как Рамин вдавливал его в подушки дивана. Тась, но ну как я буду. Это самое. Если он противный, мне от него тошнить хочется. Ничего, ноги раздвинешь, и к стенке отвернешься, махнул рукой Тасмика. Глаза закрой, Мику, представь, или кого там еще? Пять минут потерпеть можно, он же старый долго не сможет. Зато потом. Она мечтательно закрыла глаза. «Гуччи, Шмуччи, Мальдивы, Шмальдивы, Лексус, Шмексус, у тебя больше не будет такого шанса, пойми ты это, хватай, пока дают. Раньше вообще не спрашивали, нравится, не нравится, женили и вперед. Раз мы не вымерли, раз дети рождались, значит, все не так уж страшно. А ну, брысь отсюда!» — шуганула она развесившую уши Дали. «Зара!» — негромко окликнула девушку мать, взглянув в комнату. Та встала, буквально разрывая руками край светлой кофточки с люрексом, надетой по поводу смотрин. «Эмран Раифович хочет с тобой пообщаться». Семья Зары никак не могла принять окончательное решение, и в итоге было уговорено встретиться с женихом и познакомиться поближе. По правилам разговоры говорить должны были старшие родственники жениха, но так как Эмран Сайларов был сам себе старшим, он пришел один. Пока они сидели в зале, Зара ждала в своей комнате, умирая напряжение. Она почти настроила себя дать согласие, много раз проговорив, какую пользу принесет семье этот брак. Однако едва она вышла к Эмрану, решимость как рукой сняло. Зара едва взглянула на него и тут же опустила глаза. Не только по правилам приличия, ей противно было на него смотреть». Вблизи Сайларов-старший выглядел хуже, чем в кадре. Лицо с крупным носом и неровной кожей, словно в юношестве он ковырял прыщи. Глубоко посаженные черные глаза смотрели цепко, впиваясь, как репей. Пиджак не застегнут, чтобы не жал живот. Не такой уж большой, но очень заметный и очень лишний. Эмран встал, когда Зара вошла, и подождал, пока Майза оставит их наедине. Пользуясь правом старшего, присел обратно на диван и жестом пригласил Зару сесть рядом. Девушка, пригладив длинную узкую юбку, опустилась на самый краешек, выпрямила спину и обхватила руками колени. Нашла в узоре ковра какой-то цветочек и решила смотреть туда, но боковое зрение все равно выхватывало лицо Сайларова. Тот по-отечески улыбнулся. «Ты, наверное, меня боишься?» «Не бойся, я не кусаюсь. Садись удобнее». Зара переместилась на один сантиметр. «Так как я человек деловой, давай мы с тобой сразу к делу, ладно?» Продолжил имран, сцепив пальцы в замок и ритмично отбивая ими какой-то такт. «Думаю, мое предложение кажется тебе неожиданным. Но что поделать, сердцу не прикажешь. Ты мне понравилась, и я хочу тебя забрать. У меня есть квартира в Москве. Я взрослый ответственный человек. Дам тебе все, что пожелаешь, обеспечу с ног до головы. Взамен, как любой нормальный мужчина, прошу покорности, уважения». Любви и верности. Как ты на это смотришь? Я не знаю, еле слышно прошептала Зара, совершенно смущаясь. Твои родители сказали, что не хотят давить решение полностью за тобой. Что ж, их право? Вот раньше было проще: на кого отец укажет, за того дочь и выйдет, а сейчас свобода выбора. Судя по тону, он шутил, и Зара вежливо приподняла уголки губ. Эмран встал и прошелся по комнате. «Давай так. Что тебя смущает? Почему ты не уверена?» «Да много почему», — хотела бы сказать Зара, но возражать не посмела и назвала самую незначительную причину. «Вы ведь уже женаты?» «Да», — спокойно сказал Имран. «Мы долго прожили с женой в счастливом браке, и у меня к ней нет претензий, поняла меня? Это чтобы ты не думала, что она меня чем-то не устраивает. Устраивает. Но, как я сказал...» Ты мне понравилась. Да и как может не понравиться такая красивая и скромная девушка? По нашему обычаю, мужчине можно брать вторую жену, если у него есть возможность. У меня есть такая возможность. Клянусь, я сделаю все, чтобы между вами не было никаких конфликтов. Он сделал паузу. Однако должен тебя предупредить. В нашей стране многоженство незаконно, и я бы не хотел, чтобы наша свадьба стала достоянием общественности. «То есть скрыть?» — переспросила Зара. «Не афишировать», — поправил ее Эмран. Людям многое прощается, если не понтоваться и держаться тихо. Я знаю вас, молодежь, все не терпится выложить в эти ваши соцсети. Младший сын постоянно там зависает. Я против всего этого. Никаких фото, никаких видео. Ты должна будешь вести тихую семейную жизнь, не подставлять меня. Я не хочу объясняться с дотошными журналюгами». И для репутации, и для бизнеса это не очень хорошо. Ну и для моей первой жены тоже. Я ее люблю и уважаю, и не хочу, чтобы она переживала по пустякам. Всем нам будет спокойнее, если она ни о чем не узнает. Он говорил так, словно свадьба уже была делом решенным. Слова насчет тихой жизни Зару совершенно не порадовали. Ведь ей так хотелось, как Мика и прочие, выставлять что-то на зависть другим. «Есть еще какие-то сомнения?» Вы старые противные, и у вас пузо», — подумала Зара и покраснела, снова представив, что придется делиться Мраном не только деньги, но и постель. Но такое озвучивать не полагалось, поэтому она, неопределенно пожала плечами, не представляя, о чем еще можно говорить с этим человеком. Давай ты еще подумаешь и дашь точный ответ. Хорошо? Подождав, предложил Мран. Я люблю определенность. Да, тогда. Нет, так нет. «А это пока тебе подарок». Он полез в карман пиджака, достал маленькую бархатную коробочку, подошел и протянул Заре. «Это тебя ни к чему не обязывает. Просто решил сделать приятное красивой девушке». Эмран не уходил, и Зара поняла, что он хочет посмотреть, как она откроет коробочку, увидеть ее реакцию. Она открыла ее и увидела внутри золотую подвеску в виде капельки, усыпанную бриллиантами топазами. Зара не разбиралась в драгоценных камнях, зато заметила этикетку с ценой, от которой у нее перехватило дыхание. Какими бы ни были эти камушки, она бы никогда не смогла позволить себе такую вещицу. «Это мелочь», — небрежно сказал Имран. «Вы, женщина, ведь любите украшения. Носи на здоровье». «Спасибо». «До свидания, Зара. Жду ответа в крайнем случае послезавтра». У меня дела в Москве, и я бы хотел решить этот вопрос как можно быстрее. Поняла меня? Если ты согласна, я заберу тебя с собой. Как уже сказал, я не люблю тратить ресурсы. Он постучал пальцем по голове. На неопределенность. Зара кивнула. Пообещала еще подумать и отправилась обратно к себе, стискивая в руке драгоценный подарок. Уже через два дня она может оказаться в Москве, в новой жизни, Замужем за состоятельным бизнесменом. Или остаться в своем городе и забыть обо всем. И лишь подвеска стоимостью в отцовскую зарплату будет напоминать об упущенном шансе. Хотя мама точно ее продаст. Через несколько минут, проводив гостя, к дочери зашла Майза. «Ну, что он говорил?» «Да ничего. Сказал, что не хочет афишировать свадьбу, чтобы я дала ответ завтра или послезавтра». «И вот, подарок». Майза схватила коробочку и принялась изучать подвеску. Настоящие. Хм, смотри «Смотри-ка, ценник оставил». Намекнул, сколько денег у него в кошельке. «Ну, даже если ты не согласишься, хоть какая-то выгода. Подвеску, конечно, придется продать». Тут Майза посмотрела на Зару. «Так что, ты решила?» «Мам, он сказал, что уезжает в Москву и хочет забрать меня с собой». — расстроенно сказала Зара. — Получается, свадьбы не будет? — Ну, раз он так сказал... Майза посмурнела, но потом пожала плечами. — Всегда приходится чем-то жертвовать, чтобы получить лучшая дочь. В конце концов, кому нужна эта свадьба? Главное, перед Богом, чтобы брак был, а остальное не важно. — Мне важно! — мысленно закричала Зара. Я хочу белое платье и крутой макияж, подруг пригласить, торт порезать. Хочу всех задолбать с выбором приданного, хочу с отцом станцевать, хочу сделать миллион селфи и выложить в сеть. Хочу молодого красивого парня, а не старую пузатую развалину. Хочу делиться радостями семейной жизни, а не скрывать их. Тут взгляд ее снова упал на... даже не на подвеску, а на умоляющее лицо матери. «Подумай о нас, доченька, подумай о нас».